Во время этого разговора мы дошли до нашего дома на Беккер-стрит. Холмс, первый поднялся по лестнице и, отворив дверь в нашу комнату, вздрогнул от удивления. Я заглянул ему через плечо и так же изумился. Майкрофт Холмс сидел в кресле и курил трубку. — Входи, Шерлок. Войдите, сэр, — любезно проговорил он, улыбаясь при виде наших изумленных лиц. Ты не ожидал от меня такой прыти, Шерлок? Но это дело имеет что-то особенно привлекательное для меня. Как ты попал сюда? Я обогнал вас в кэбе. Открылось что-нибудь новое? Я получил ответ на публикацию. А, да, через несколько минут после того, как вы ушли. И что же? Майкрофт Холмсом вынул лист бумаги. Вот записка, сказал он. написанное мягким пером на дорогой бумаге кремового цвета пожилым болезненным господином. Вот что он пишет: Сэр, в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа, могу сообщить вам, что я очень хорошо знаю молодую девчонку, о которой идёт речь. Если вы потрудитесь зайти ко мне, я сообщу вам некоторые подробности её грустной истории. В настоящее время она живёт в Бэкэнгеме в имени Мирты с почтением дж. Дэвенпорт. Он пишет нам из Нижнего Брикстона, сказал Майкрофт Холмс. Как бы мы, Шерлок, не съездить ли нам к нему, чтобы расспросить его? Жизнь брата дороже истории сестры, мой милый Майкрофт. Я думаю, мы заедем в Скотланд-Ярд за инспектором Грексоном, и оттуда проедем прямо в Бекингем. Мы знаем, что человек обречён на смерть, И каждый лишний час имеет громадное значение. Не захватили ли нам с собой мистера Меллоса, предложил я. Нам может понадобиться переводчик. Превосходно, сказал Шерлок Холмс. Пошлите за экипажем, и поедем немедленно. Говоря это, он выдвинул ящик стола, и я заметил, что он сунул револьвер в карман. Да, сказал он в ответ на мой его просительный взгляд. И всё, что я слышал, я заключил, что мы имеем дело с чрезвычайно опасной шайкой. Почти совсем стемнело, когда мы подъехали к дому на Пэлмел, где жил мистер Мелс. Но тут выяснилось, что как раз перед нами за ним заехал какой-то господин и увёз его с собой. Не можете ли сказать, куда, спросил Майкрофт Холмс. Не знаю, ответила женщина, которая отперла нам дверь. Знаю только, что он уехал в карете вместе с джентльменом. Этот джентльмен не называл себя по фамилии. Нет, сэр. Это был высокий, красивый и молодой брюнет. О нет, сэр, господин небольшого роста в очках, с худым лицом, но очень приятными манерами. Он смеялся всё время, пока говорил. Едем скорее, отрывисто крик Мурчел Холмс. Дело становится очень серьёзным, заметил он, когда мы Ехали в Скотланд-Ярд. Эти люди опять захватили Мелуса. Он человек не храбр, вы десятка, как они заметили в ту ночь. Этот негодяй сумел запугать его, как только явился к нему. Без сомнения, им понадобились его профессиональные услуги, но воспользовавшись ими, они, пожалуй, захотят наказать его за то, что считают предательством с его стороны. Мы надеелись, что по железной дороге доедем в Бекингем скорее, чем в экипаже. Однако, когда мы доехали до Скотланд-ярда, то вынуждены были потратить более часа на то, чтобы дождаться инспектора Грексона и выполнить некоторые формальности, необходимые для того, чтобы проникнуть в дом. Было уже без четверти 10, когда мы приехали на станцию, и половина 11, когда все четверо высадились в Бэкингеме. Проехав полмили от станции, мы очутились перед миртами, большим мрачным домом, стоявшему сабнекум вдали от дороги. Тут мы отпустили экипаж и пошли по дороге. В окнах темно, заметил инспектор. Дом кажется пуст. Наши птички улетели и гнёздышко опустело, сказал Холмс. Почему вы говорите так? Ещё там он назад здесь проехала тяжело нагруженная повозка. Инспектор рассмеялся. Я видел след колёс при свете фонаря у ворот. Но откуда вы знаете, что повозка была тяжело нагружена? Вы, может быть, заметили, что те же следы колёс идут и в другую сторону, но клей, которые идут от ворот, гораздо глубже. Так что можно наверняка сказать, что на повозке были тяжёлые вещи. Вы несколько перехитрили меня, сказал, пожимая плечами инспектор. Нелегко нам будет попасть в дом. но попробуем прежде, не услышит ли нас кто-нибудь в доме. Он принялся громко стучать молотком у двери и звонить в колокольчик, но совершенно безуспешно. Холмс исчез куда-то, но вернулся через несколько минут. — Я отворил одно окно, — сказал он. — Хорошо, что вы на нашей стороне, а не против нас, мистер Холмс, — заметил инспектор, увидев, как ловко мой друг отпер задвижку. Ну, мне кажется, в этом случае мы можем войти, не дожидаясь приглашения. Один за другим мы пробрались в большую комнату, по видиму, ту самую, в которую был приведён мистер Меллос. Инспектор зажёг фонарь, и при свете его мы могли рассмотреть две двери, занавеску, лампу, японские вещи, всё то, что описывал грек. На столе стояло два стакана, пустая бутылка из-под виски и остатки еды. «Это что?» — внезапно сказал Холмс. Мы все остановились и прислушались. Откуда-то сверху доносился тихий и жалобный звук, похожий на стон. Холмс бросился к двери и выбежал в переднюю. Печальный звук доносился все отчетливее. Холмс бросился наверх, инспектор и я за ним, а Майкрофт старался не отставать от нас, насколько ему позволяла его тучность. На втором этаже мы увидели три двери. Из средней неслись зловещие звуки, то понижавшееся до бормотания, то переходившие в резкий визг. Дверь была заперта, но ключ оказался снаружи в замке. Шерлок поспешно отворил дверь и вбежал в комнату, но через мгновение выскочил назад, схватившись рукой за горло. "Это угольев", вскричал он. "Погодите, это пройдёт". Заглянув в комнату, мы увидели, что она освещалась только синим тусклым пламенем, колебавшимся над небольшим медным таганом, стоявшим посреди комнаты. Пламя бросало неестественный мертвенный круг на пол. В тени мы заметили неясные очертания двух людей, прижавшихся к стене. Из открытой двери пахло ужасными ядовитыми испарениями, от которых мы закашлялись и чуть не задохнулись. Хольмс бросился наверх лестницы, чтобы впустить свежий воздух, потом кинулся в комнату, открыл окно и выбросил таган в сад. Через минуту можно будет войти, задыхаясь, проговорил он. Где свечка? Я думаю, в такой атмосфере нельзя зажечь спички. Поддержи фанарю у двери, Майкрофт, а мы вытащим их. Ну, уберитесь. Мы бросились к отравленным и вытащили их на площадку. Оба были бесчувственны. с посиневшими губами, распухшими, налитыми кровью лицами и вылезшими из орбит глазами. Лица их были до такой степени искажены, что только по чёрной бороде и коренастой фигуре мы могли узнать греко-переводчика, с которым расстались только несколько часов тому назад в клубе Диогена. Он был крепко связан по рукам и ногам, и над одним глазом виднелись следы сильного удара. Другой, связанный таким же образом, был высокий, до крайности истощённый мужчина с лицом, уродливым из пещёрённым полосами липкого пластыря. Он перестал стонать, когда мы положили его на пол, и для меня было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что для него уже не нужно нашей помощи. На мистер Меллос был ещё жив, и менее чем через час с помощью нашатырного спирта и виски Мне удалось привести его в себя. Он открыл глаза, и я имел удовольствие убедиться в том, что спас его от мрачной долины смерти, где сходятся все дороги. История, которую он рассказал нам, оказалась простой и подтвердила все наши предположения. Посетитель, пришедший к мистеру Мелусу, вынул из рукава нож и так напугал грека угрозой мгновенной смерти, что вторично увёз его с собой. Этот хихикающий негодяй имел на несчастного лингвиста почти гипнотическое влияние. Мелс не мог даже говорить о нём без дрожи и не бледнее. Его поспешно увезли в Бекингем, и там ему пришлось быть переводчиком при свидании ещё более драматическом, чем первое. Англичане угрожали пленнику немедленной смертью, если он не согласится на их требования. Наконец, видя, что никакие угрозы не действуют, Они втолкнули его обратно в его тюрьму и, упрекнув Мелоса в предательстве, обнаружившемся в объявлении в газете, оглушили его ударом палки. Он потерял сознание и опомнился только тогда, когда мы привели его в чувство. Таково было странные приключения, случившиеся с греком-переводчиком, и до сих пор ещё не вполне объяснённые. Повидавшись с джентльменом, ответившим на публикацию, мы узнали Что несчастная молодая девушка происходила из богатой греческой семьи и приезжала в Англию к своим знакомым. Там она встретилась с молодым человеком, Гаррольдом Летимером, который приобрёл над ней сильное влияние и уговорил её бежать с ним. Её знакомые, неприятно поражённые этим случаем, ограничились тем, что известили её брата, жившего в Афинах, и затем умыли руки. Брат по приезду в Англию по неосторожности попал в руки лейтенанта и его сообщника Вильсона Кемпа, человека с самым тёмным прошлым. Негодяи, увидев, что незнакомец, по незнанию английского языка совершенно беспомощен в их руках, держали его пленником в своём доме и жестокими обращениями и голодом пытались заставить его отречься в их пользу от своего состояния и от состояния сестры. Девушка не знала пребывания его в доме, а пластыри на его лице был наклеен для того, чтобы было труднее узнать его в случае неожиданной встречи. Но несмотря на эту предосторожность, она с женской наблюдательностью сразу узнала его при первом посещении переводчика. Впрочем, бедная девушка была так же пленницей, так как в доме не было никого, кроме человека, исполнявшего роль кучера и его жены. которые оба были сообщниками заговорщиков. Убедившись, что тайны их открыта, а от пленника ничего не добьёшься, негодяи бежали с девушкой из нанятого ими меблированного дома, сначала отомстив, как они думали, и тому, с кем им не удалось сладить, и выдавшему их. Через несколько месяцев мы получили из Будапешта интересную газетную вырезку. В ней сообщалось, о трагической смерти двух англичан, путешествовавших с какой-то женщиной. Оба они были найдены заколотыми, и венгерская полиция предполагала, что они нанесли друг другу смертельные раны во время ссоры. Но мне кажется, что Холмс держится иного мнения. И до сих пор он предполагает, что если бы можно было отыскать гречанку, мы узнали бы Как было отомщено всё зло, причинённое ей и брату.